В камине догорал последний уголек. Мелон ушел. Колокольчик в кабинете священника возвестил час вечерней молитвы. На следующий день Хеллстоун отправился обедать в Уинбери к своему старому приятелю, преподобному Болби. И Каролина в полном одиночестве бесконечно рассуждала сама с собой все об одном и том же, что ждет ее в будущем какая жизнь ей предстоит. Фанни, то и дело забегая в ее комнату по разным делам, видела, что ее молодая хозяйка весь день сидит на одном месте, склонившись над какой-то вышивкой. Она ни разу даже не подняла головы, чтобы сказать слово другой служанке. Фанни, наконец, заметила, что погода сегодня прекрасная, и не мешала бы барышне прогуляться. Но Каролина ответила только — Слишком холодно. — Уж очень вы прилежны сегодня, мисс Каролина, — продолжала служанка, подходя к ее рабочему столику. — Я даже устала, Фанни. — Так зачем же вы так работаете? Бросьте шитье? — Почитайте. Или развлекитесь немного. — Так тоскливо у нас в доме, Фанни. — Ты не находишь? — Нет, мисс. Мы с Элизой всегда вместе, нам не скучно. А вот вы в самом деле живете, словно в заперти. Вам следовало бы почаще ходить в гости. Послушайте с меня. Приоденьтесь-ка, и ступайте вы пить чаю запросто к мисс Мэн или к мисс Энли. Я уверена, они обе будут вам очень рады. Но у них тоже так уныло. Мне кажется, все старые девы — пренесчастные создания». — Ну, про них этого не скажешь, уж очень они пекутся о самих себе. Все они эгоистки. Мисс Энли вовсе не эгоистка, Фанни. Она всегда делает добро. Пока ее мачеха была жива, как заботливо она ухаживала за старушкой. А теперь, когда она одна денешенька на свете, не имеет ни братьев, ни сестер, ни одного близкого существа, она заботится о бедных и помогает им сколько может. А вот о ней самой никто не подумает. Ни у кого даже нет охоты навещать ее. А мужчины смеются над ней. — Вот это уж не годится, мисс. Вы правы, она добрая и хорошая. Но мужчина ценит в женщинах только хорошенькое личико. — И правда, схожу-ка я к ней, — воскликнул Каролина, вскакивая со стула, — и останусь у нее выпить чаю, если она предложит. Нехорошо пренебрегать людьми только потому, что они не молоды, не хороши собой и не веселы. Заодно навещу и мисс Мэн. Правда, она, может быть, примет меня нелюбезно, но с чего ей быть любезной? Что хорошего дала ей жизнь?» Фанни помогла Каролине убрать работу и одеться. «Уж вы-то не останьтесь в девушках, мисс Каролина», — сказала она, завязывая пояс коричневого шелкового платья и приглаживая густые шелковистые локоны. «Не ваша это участь». Но Каролина, глядя на себя в зеркало, думала обратное. За последний месяц она очень переменилась. Румянец поблек, под глазами легли тени, взгляд печален. Словом, она уже не так хороша и свежа, как прежде. Она намекнула об этом Фанне, но Фанне, уклонившись от прямого ответа, заметила, что внешность людей иногда меняется. Впрочем, молодости это ровно ничего не значит. Она скоро поправится и снова станет румяной. Затем, решив, что теперь Каролина успокоилась, Фанни приняла с таким усердием кутать ее в теплые шали и платки, что девушка чуть не задохнулась и решительно запротестовала. Каролина решила начать с менее приятного визита, к мисс Мэн, которую, безусловно, нельзя было назвать приятной особой. До сих пор девушка не чувствовала к ней ни малейшего расположения и вместе с Робертом нередко подшучивал над ее странностями. Как правило, Мур не склонен был насмехаться над людьми, в особенности над слабыми и униженными. Но как-то раз ему случилось встретить мисс Мэн у себя в доме, слышать ее разговор с Гортензией и как следует разглядеть ее. Затем он вышел в сад И, увидав свою юную кузину, ухаживающую за цветами, принялся забавы ради сравнивать ее цветущую юность, нежную и привлекательную, с морщинистой, мертвенно-бледной, нерадующей взгляд старостью, и шутливо повторять кислые рассуждения угрюмой старой девы так смешно, что Каролина не смогла удержаться от улыбки. Как-то раз... Когда такой случай повторился, Каролина подняла глаза от пышного ползучего растения, которое она подвязывала к шпалере, и заметила. «Ах, Роберт, вы, я вижу, не благоволите к старым девам, и я попалась бы вам на язычок, будь я старой девой». «Это вы-то, старая дева, — возразил он, — забавно услышать такое из ваших свежих румяных уст». Я могу представить себе вас и в сорок лет скромно одетый, поблекший, осунувшийся, но у вас сохранится вот эта прямая тонкая линия носа, белый лоб, кроткий взгляд. Думаю, что и голос у вас останется того же тембра, как сейчас, и не станет таким надтреснутым, как у мисс Мэн. Нет, вам нечего опасаться, Кэрри. Даже в пятьдесят лет вы не станете отталкивающей». Мисс Мэн не виновата в своей внешности и тембре своего голоса, Роберт. Природа сотворила ее в минуту дурного настроения, заодно с колючками и шипами. А иных женщин она создала на заре майского дня, в те часы, когда кропила росой и лучами, примыла в лугах и лилии на лесном мху. Каролина застала мисс Мэн, в ее маленькой гостиной, где все по обыкновению блистало чистотой и дышало уютом. Несмотря на одиночество, старые девы, как правило, не опускаются, не становятся неряхами, и это, конечно, их большая заслуга. На полированной мебели и на ковре не было ни пылинки, на столе в вазе стояли свежие цветы, в камине пылал яркий огонь. Сама же мисс Мэн Несколько натянутая и чопорно-опрятная, сидела и вязала. Это было ее любимым занятием, потому что не требовало особых усилий. При виде Каролины она только чуть-чуть приподнялась с подушек в своем кресле-качалке. Избегать каких бы то ни было волнений было главной задачей в жизни мисс Мэн. С той самой минуты, как она спустилась из своей спальни вниз, она старалась настроиться на спокойный лад, и уже погрузилась было в приятное ползабытие, когда внезапный стук в дверь все испортил. При виде мисс Хеллстоун она не выказала особого удовольствия. Сухо поздоровала с ней, холодно пригласила присесть, и как только гостья уселась, вперила в нее свой холодный взгляд. Выдержать взгляд мисс Мэн было трудным испытанием. Роберт Мур подвергся ему однажды и потом никак не мог забыть. По его словам, взгляд мисс Мэн был подобен взгляду Медузы. Он высказывал опасения, не изменилась ли его плоть под воздействием этого взгляда, не происходит ли в ней какого-либо окаменения. Взгляд этот произвел на него такое впечатление, что он поспешно покинул мисс Мэн и сразу направился к церковному домику. Там, представ с расстроенным видом перед Каролиной, он немало позабавил ее просьбой немедленно поцеловать его, чтобы разрушить действие злых чар. Приходится признать, что столь грозные глаза, как у мисс Мэн, не украшают женщину. Большие, сильно на выкате, они смотрели на вас пристально, не мигая, не дать не взять два стальных шарика, впаянные в голову. И когда, уставясь на вас из-под лобья, она принималась говорить своим глухим и монотонным голосом, без малейшего выражения или изменения интонации, вам и вправду начинало казаться, что перед вами каменный идол. Но все это только казалось. Угрюмой ведьмой она была только с виду, так же, как многие прелестницы только по виду ангелы. На самом же деле мисс Мэн была честнейшей женщиной, с высоко развитым чувством долга. В свое время она взвалила на свои плечи такие тяжелые обязанности, от которых в ужасе отпрянули бы нежные создания с шелковистыми кудрями, ясными глазами и серебристым голоском. Ее не пугали самые страшные картины человеческого горя. Она была способна на самоотверженные поступки, жертвовала и временем, и деньгами, и здоровьем. А заплатили ей за это черной неблагодарностью. И вот теперь ее основным, вернее, ее единственным недостатком была склонность осуждать весь род человеческой. Эта черта тотчас же сказалась. Не успела Каролина просидеть и пяти минут, как хозяйка дома, все еще не сводя с нее грозного взгляда горгоны, принялась разносить в пух и прах все соседские семьи. Она предавалась этому занятию с самым рассудительным холодным видом, словно хирург, кромсающий ножом бесчувственное тело. Она никого не пощадила, разобрала по косточкам всех своих знакомых, и всем было отказано в добрых свойствах. Когда ее гостья время от времени отваживалась вставить слово «другое» в их защиту, хозяйка дома с презрением отмахивалась от нее. Ну как ни жестоко... Расправлялась она со своими соседями. Ее все еще нельзя было назвать злостной сплетницей. Особого вреда она никому не желала, и сердце у нее, в сущности, было совсем не злым. Каролина впервые поняла это сегодня и сейчас же упрекнула себя в несправедливом отношении к несчастной женщине. Поэтому она постаралась выразить ей свое сочувствие, если не словами, то хотя бы ласковым, приветливым тоном. Гей внезапно открылась вся горечь одинокой жизни, и изможжденное, некрасивое, мертвенно бледное лицо показалось уже менее отталкивающим. Девушка от всей души пожалела женщину, Пеннесши столько горя, и ее взгляд красноречиво говорил об этой жалости. А ведь милые личико привлекательнее всего в те минуты, когда его оживляет сердечное участие. Заметив это, мисс Мэн была тронута. Она оценила внимание, проявленный столь неожиданно к ней, привыкшей встречать только холодность и насмешки, и доверчиво отвечала собеседнице. Старая дева не отличалась лавоохотливостью, когда дело касалось ее собственной жизни, ведь никому не интересно было ее слушать. Но сегодня ее уста разомкнулись, И гостья не могла удержаться от слёз, слушая горестные повествование о жестоких медленно но упорно подтачивающих силы страданиях. Неудивительно, что мертвенно бледный мисс Мэн походила на призрак. Неудивительно, что она была угрюма и никогда не улыбалась. Неудивительно, что она всячески избегала волнений и жаждала одного покоя. Услышав историю жизни, Каролина вынуждена была признать, что следовало скорее восхищаться душевным мужеством мисс Мэн, чем порицать ее за мрачность. «Читатель, если тебе случится встретить человека, чью угрюмость ты не сможешь объяснить, и она покажется тебе беспричинной, несносной, зная, что этот человек скрывает свою рану, и рана это болит, хоть она никому и не видна». Мисс Мэн почувствовала, что ее начинают понимать, и ей захотелось большего, ибо как бы мы ни были стары, некрасивы, унижены, раздавлены горем, пока в нашем сердце сохраняется искорка жизни, чуть леющий уголек, в нем не угасает и мучительная, острая жажда людского внимания и привязанности. Но страдалец лишён даже крохи участия, и вот когда уста его уже сохлись от голода и жажды, Когда все человечество, казалось, забыло об умирающем обитателе полуразрушенного жилища, божественное милосердие нисходит к несчастному, и благодатная манна падает с небес на уста, которым уже отказано в земном хлебе. Евангельские обещания, которым мы внимали равнодушно в дни здоровья и юности, звучат теперь утешением у нашего ложа скорби. Страдалец чувствует, что милосердный Бог заботится о нем, всеми забытым. Он вспоминает о нежном сострадании Иисуса. Потухающий взор смотрит за грань времени и видит отчий дом и друга и прибежище в вечности. Мисс Мэн, тронутая добрым вниманием своей слушательницы, принялась во всех подробностях рассказывать ей о своей прошлой жизни». Она говорила одну только правду, с большой простотой и сдержанностью. Она себя не превозносила и ничего не преувеличила. Перед глазами Каролины вставал образ преданной дочери и сестры, которая многие годы самоотверженной неустанно посвящала себя трудному уходу за неизлечимо больными, что, однако, не прошло для нее безнаказанным. Теперь ее самоёс не дал мучительный недуг. Многим был ей обязан и один несчастный опустившийся родственник. Только ее помощь спасла и все еще спасает его от окончательного падения и гибели. Каролина просидела у нее весь вечер, забыв о визите к мисс Эйнли. Расставшись с мисс Мэн, она дала себе слов не замечать в прессе ее недостатков и странностей, не смеяться над ней и, главное, не забывать и навещать ее хоть раз в неделю, Несчастный приятно будет видеть участие и уважение со стороны хотя бы одного человека. Сейчас Каролина вполне искренне готова была подарить обездоленной женщине эти чувства. По возвращении домой Каролина сказала Фанне, что она немного развлеклась, побывав в гостях, и очень рада, что послушалась ее совета. На следующий день она отправилась с визитом к мисс Энли. Эта соседка находилась в более стесненных обстоятельствах, чем мисс Мэн, а между тем мисс Энли, этой почтенной, но обедневшей женщине, было непосредством держать служанку. Она сама вела хозяйство, и только одна девушка с соседней фермой иногда приходила помогать ей. Мисс Энли была не только беднее, но и еще невзрачнее мисс Мэн. Даже в ранней молодости она, по всей вероятности, была нехороша собой. Теперь же, в пятьдесят лет, она выглядела просто безобразной. При первом взгляде на ее отталкивающее лицо всякой, кроме очень воспитанного человека, невольно отшатывался с чувством досады и неприязни и составлял себе о ней предвзятое мнение. Кроме того, ее чопорность, манера держаться и разговаривать, одежда и весь внешний вид не оставляли никаких сомнений в том, что она старое дело. Мисс Эйнли приветлива, хотя несколько сухо поздоровалась с Каролиной, но та не обиделась, зная, какое любвеобильное сердце прячется под ее накрахмаленной косынкой. Все соседи, во всяком случае все соседки, знали это. Никто не мог сказать худого слова о мисс Эйнли, хотя случалось, что какой-нибудь легкомысленный юнец или человек дурно воспитанный позволял себе посмеяться над ее уродливой внешностью. Каролина сразу почувствовала себя как дома, в этой крохотной гостиной. Заботливая рука помогла ей снять шаль и шляпку и усадил ее на самое уютное место — у огня. Обе женщины, юная и пожилая, вскоре дружески беседовали, и Каролина невольно поддавалась тому влиянию, какое всегда оказывает на других чистый, самоотверженный, отзывчивый человек. Мисс Эйнли никогда не говорила о себе, всегда о других — Их недостатки ее не занимали. Она стремилась помочь им в их нуждах облегчить их страдания. Она была глубоко набожна. Ее можно было бы назвать святой женщиной. И, беседуя на религиозные темы, она прибегала порой к несколько высокопарным выражениям, давая повод для шуток и глумления некоторым насмешникам, неспособным правильно и справедливо судить о человеке. Они впадали в глубокое заблуждение — Искренность не может быть смехотворной и всегда заслуживает уважения. Каким бы языком ни говорила религиозная или нравственная истина, красноречивым или бесхитростным, ей следует внимать с благоговением. Тем же, кто не способен безошибочно отличить искренность от ханжества, следует воздерживаться от насмешек, ибо их смех может оказаться неуместным, и они, полагая, что показывают свое остроумие, выказывают только неблагочестие. Каролина знала о добрых делах мисс Энли, но не от нее самой. Бедняки Брайлферда только о них и говорили. Она не раздавала милостыню, для этого старушка была слишком бедна. Впрочем, она обрекала себя на всевозможные лишения, чтобы вносить и свою посильную лепту. Нет, она помогала людям как самоотверженная, не отступающая ни перед какими трудностями сестра милосердия, а не как дама-благотворительница. Она ухаживала за тяжело больными, стараясь облегчить их страдания, ухаживала за последним всеми покинутым бедняком и всегда оставалась кроткой, скромной, ласковой и ровной в обхождении. Но за все ее благодеяния Судьба весьма скудно вознаградила ее. Бедняки привыкли к ее добрым делам и едва благодарили ее. Богатые только молча дивились, должно быть, стыдясь ничтожности своих пожертвований в сравнении с этим подвигом самоотрещения. Правда, многие дамы, может быть, сами того не желая, глубоко уважали ее, но только один человек — Один-единственный питал к ней самые дружеские чувства и ценил ее по достоинству. То был мистер Холл, священник Нанли. Он говорил, что за всю свою жизнь не встретил человека, который вел бы более святую жизнь, чем мисс Эйнли, и его суждение было вполне справедливым. Не думай, читатель, что характер мисс Энли плод авторского воображения. Нет, образец для ее портрета я взяла из реальной жизни». Каролина с интересом присматривалась к этой женщине, открывшей ей сокровища своего сердца и ума. Правда, глубокого ума она не увидела, всего лишь здравый смысл. Зато доброты, деятельной искренней любви к ближнему, терпеливости и кротости в ней было хоть отбавляй. И Каролина невольно преклонилась перед мисс Энри. Чего стоили ее собственные достоинства — любовь к природе, чувство прекрасного, душевная пылкость, восприимчивость и чуткость в сравнении с добродетелями этой женщины. Все это лишь красивые формы эгоистического наслаждения. Сейчас они потеряли цену в ее глазах. И все же Каролина чувствовала не без грусти, что самоотречение, в котором мисс Энли нашла свое счастье, не для нее — Такого рода жизнь при всей ее чистоте и полезности обрекала человека на одиночество, не согревала его любовью. Но, несомненно, убеждала себя Каролина, занимаясь делом, будешь чувствовать себя спокойнее. Нельзя вечно носиться со своими сердечными горестями, предаваться пустым воспоминаниям, растратить молодость в томительном бездействии и тоске и состариться после бесполезно прожитой жизни». «Надо взять себя в руки, — решила она, — делать добро хотя бы из соображений благоразумия, если не по влечению сердца». Она спросила мисс Энли, не может ли чем-нибудь помочь ей. Та с радостью назвала ей кое-какие бедные семейства в Брайерфилде, которые желательно было бы навестить. Сверх того, по ее просьбе, Она дала ей шить кое-что для детей, матери которых не умеют обращаться с иглой. Придя домой, Каролина составила распорядок своего дня и дала себе слово строго ему следовать. Она отвела определенное время для различных своих занятий, для поручения мисс Энли и, наконец, для прогулок, не оставив ни минуты для тех гнетущих раздумий, которые терзали ее в прошлое воскресенье. Надо отдать ей справедливость, она старалась строго следовать этому расписанию. Это было трудно, в особенности с непривычки, но помогало ей крепиться, рассеивало тоску, заполняло время и мысли. У нее становилось легче на душе, от сознания, что она сделала людям что-то полезное, а иногда и приятное, и облегчило их страдания. Но, увы, эта деятельность не вернула ей... Ни душевного мира, ни здоровья. Она по-прежнему чахла, бледнела, становилась все печальнее. В ее памяти непрестанно звучало одно — имя Роберта Мура. Не умолкала элегическая песня о прошлых днях, а иногда эта песня сменялась с тоном глубокого отчаяния. На сердце у нее лежал тяжелый камень, юная душа была подавлена горем словно зима пахнула ледяным дыханием на раннюю весну ее жизни, и все сокровища ее души застыли в мертвом оцепенении.